Бомбы долой! Природа изобрела довольно интересные способы защиты животных от других зверей. Некоторые из них обладают естественным камуфляжем, который позволяет им сливаться с окружающей средой, в то время как другие быстро бегают или передвигаются стадами. А еще существует жук-бомбардир, Бомбардир – это один из более чем 500 видов наземных жуков, которые защищают себя, выбрасывая из брюшка кипящее горячее жидкое химическое вещество, издающее хлопающий звук. Жуки-бомбардиры относятся к семейству карабида и, как ни странно, встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Так что есть шанс, что одно из этих существ может обитать и в вашей местности. Каким образом жук-бомбардир производит этот уникальный взрыв внутри своего тела, пока не совсем понятно. Хотя основные принципы ученым известны. Взрыв начинается в результате реакции, когда два различных химических вещества – Гидрохинон и перекись водорода объединяются в боевую смесь. Благодаря современной фототехнике ученые смогли пронаблюдать за этим процессом. Каждый из химических веществ находится в отдельной камере в брюшке жука до тех пор, пока он не столкнется с опасностью, и тогда два химических вещества смешиваются пока не достигнут точки кипения. И тогда он сможет нанести удар по своему врагу. Химическое вещество испускается из жука в виде импульсов, а не непрерывного распыления или бомбы, как предполагает название насекомого. Кроме того, спрей не выбрасывается беспорядочно, а направляется на намеченную цель. Убийственный характер жидкости – обусловлен тем, что она одновременно горячая и едкая. Температура струи может достигать 100 градусов Цельсия, при этом она обладает коррозионным эффектом. Вы, вероятно, задаетесь вопросом, опрыскивают ли жуки-бомбардиры людей этим едким химикатом. Да, жуки-бомбардиры, чувствуя угрозу, Нередко опрыскивают крупных животных и людей. Однако беспокоиться вам не о чем. При нападении жука-бомбардира может возникнуть небольшое жжение, но оно быстро проходит. На самом деле, велика вероятность того, что вас уже опрыскивал жук-бомбардир, а вы думали, что это что-то другое».